Глава 4. Элайдарион Золотой закат. Дофин Великой Империи Новой Роялари стоял возле развалин Старой Башни, что раньше принадлежала оракулу Шелаерде. Она находилась на окраине Кровавого Крестострела, восьмиконечной звезды, составляющей периметр древнего вампирского княжества. В вершине самого северного луча когда-то стоял одинокий маяк, где поселилась ведьма, которая уже много сотен лет не могла найти упокоение. И вот теперь, похоже, нашла. Солнечные волосы принца, окольцованные тонким обручем из черного золота, развивались на ветру, переливаясь в лунном свете не хуже драгоценного металла. Его широкоплечья фигура возвышалась среди разломов каменных стен, словно драгоценность, случайно оброненная среди безликого гранита скал. Его не должно быть здесь, ведь сутки назад шилаэрды официально объявили свои границы закрытыми, фактически перейдя, если не на военное положение с новой Роялари, то на агрессивный нейтралитет. Теперь появление в пределах кровавого крестострела любого дарка означало нарушение границ и попытку начала войны. Но дофин империи никак не мог не прийти. Потому что он обязан был узнать, что произошло на самом деле, пока следы сотворенного тут колдовства окончательно не развеялись, как это всегда происходило со временем. Говорят, его отец, император Вайларион, Черная Смерть мог нарисовать руно времеворота, развернув его на любой срок в прошлое, узнать даже то, что произошло годы назад. Но сил Элайдариона на это не хватало, никогда не хватало. Несмотря на то, что он был одним из сильнейших драконов в мире, чистокровный, самый старший из семи братьев, в некотором роде он считался самым могучим среди них. Хотя были и те, кто считал иначе. В любом случае, его ключ Тиаре был способен накапливать поистине чудовищную мощь. Элайдарион мог принудить горы сойти со своих мест — Мгновением руки высушить море, заставить все вокруг пылать огнем на тысячи километров, и все же его сила была не безгранична. Например, камнем преткновения была одна из самых сложных печатей пятого уровня время ворот. Она могла четко показать ему прошлое только ближайших нескольких дней. Дальше ткань времени начинала дрожать все сильнее, чем глубже в минувшее пытался углубиться принц. Пока, наконец, заклятие полностью не разваливалось. Именно поэтому прямо сейчас дофин империи был здесь на еще свежих развалинах, несмотря на опасность обнаружения. Ведь если кто-либо из детей ночи нашел бы тут драконьего принца, конфликт не заставил бы себя ждать. Дарки превратились бы в нарушителей границ, несмотря на то, что, по сути, были в своем праве. Ведь если девчонка не солгала, то княжич Шилаэрде Ренвель Эстерийский уже развязал войну, напав на седьмого принца новой Райалари. Но политика Янлавей всегда была чуть сложнее, чем хотелось бы. Если агрессорами выступят дарки, то к вампирам присоединятся оборотни и шерблайды – которые и так только и ждут, чтобы вгрызться кому-нибудь в горло. На сторону кровососов встанут и другие нелюди и колдоморфы – русалки, сирены, кикиморы, гидры, мелкие и крупные народы чаще. Конечно, даже при таком раскладе дарки, скорее всего, будут сильнее, несмотря на скромную численность крылатого племени. Ведь спустя несколько сотен лет после рождения империи, после невероятного возрождения драконов, буквально восставших из пепла, их так и не стало слишком много. Сейчас общее количество дарков ненамного превышало две тысячи. Но этого было бы достаточно, чтобы превратить весь Янлавей в пылающее кострище без единой живой души. Но что будет с остальной империей? О мире и спокойной жизни можно будет забыть. Все, что построили их родители, канет во мрак веков. Каждый из семи братьев прекрасно знал, что репутация крылатого племени в глазах остальных рас империи должна быть идеальной. Только это ограждало их от бунтов и неспокойствия, от катастроф. Именно поэтому агрессорами должны были выступить вампиры и шалаэрды. Только тогда Дарки получили бы молчаливое одобрение на их уничтожение. А для этого сперва нужно доказать, что Ренвеэль истерийский напал первый. Красивая луна, правда? Раздался голос позади Элайдариона. Принц вздрогнул, но не обернулся, мгновенно узнавая шестого брата, Серглина. Он всегда умел появляться незаметно. И сперва эта невероятная особенность ужасно бесила Дафина. Невозможно было предугадать, где тот появится в следующий момент, и еще сложнее представить, что взбредет в его хитрую голову. Но одного нельзя было отнять. Серглинарион, отравленное сердце, обладал поистине незаменимыми способностями и никогда не отказывал в помощи. «Не знаю, красива ли она» ответил негромко Элайдар, и я не обратил внимания. Слишком занят был руном время ворота. «Ну и как?» Неторопливо подходя сзади, поинтересовался брат так, словно спрашивал, вкусен ли был сегодня ужин. Изо всех сил Элайдар старался не повернуться, чтобы начать отслеживать передвижение брата. Нет, не было такого, чтобы он не доверял Серглину или и боялся его. Но Дафин очень не любил, когда что-то ускользало от его контроля и понимания, а шестой принц умудрялся именно это делать с завидным постоянством. «Печать подтвердила все, что сказала Аара Селина», ответил Элай Дарион, опустив взгляд на острые разломы камней. Затем выбрал себе один из кусков, что был наиболее горизонтальный, и сел на него, направив взгляд на луну. Как и говорил брат, она была прекрасна, круглая, как серебряный тельм, и сверкающая, словно ночное солнце. «Потрясающе!» Присаживаясь рядом, выдохнул Серглин таким бесцветным голосом, словно изначально знал, что так оно и есть. Элайдар стиснул зубы и нахмурился. «Вот только это невозможно!» — проговорил он мрачно. «Почему?» Повернул к нему голову брат, и его темная бровь удивленно изогнулась. Дафин чуть было не вспылил. Действительно, почему? Может, потому что от черного золота не может вылечить ничто? Может, потому что простой человеческой колдунье никогда не хватило бы сил на драконию эксплозию? Или, может быть, потому что у оракула Шилаэрда никак не должно было оказаться смертоносного кинжала? «Ведь на все черное золото наложен строжайший запрет». «Печать ведь не лжет», — добавил Серглин, словно это должно было убедить Элайдара. «Не лжет, конечно», — фыркнул дофин. «Вот только девчонка может быть свято уверена в том, что говорит, мол, то был отравленный черный клинок, а по факту это вполне мог оказаться простой кинжал, приправленный магией оракула». Печать «Время ворота» не показывает, что за оружие использовала старая ведьма. Серглин снова посмотрел на брата, несколько мгновений ничего не говоря. Его странные волосы, к которым даже после стольких лет было сложно привыкнуть, чуть всколыхнулись и коротко вспыхнули зеленью, словно грозовой разряд. К тому же, судя по увиденному мной, между Айденом и княжичем разгорелась ссора. Они действительно дрались, — продолжал дофин, прокручивая в голове все то, что недавно увидел. Вот только это вовсе не повод для войны, ведь удар кинжалом нанесла старуха. Ренвиэль мог вовсе не желать смерти седьмому принцу, всего лишь отстаивая поединком свое право на женщину. Мильгорион ведь говорил, что княжич предъявлял право крови. И если так оно и есть, Ару придется отдать. — Ты шутишь, я надеюсь, — уточнил Серглин, и теперь уже обе его брови были насмешливо подняты. — Похоже, что я шучу. Чуть громче, чем следовало, переспросил Дафин, тряхнув золотыми волосами, что даже в лунном свете светили, как маленькое солнце. Положение было хуже некуда, и Дафин это слишком хорошо понимал. Ему до зубного скрежета хотелось отомстить вампирам, собственными руками придушить клыкастого блондина за то, что Айден едва ли не при смерти. Но существовала отличная от нуля вероятность, что Дарком придется еще и официально извиняться перед Шелла Эрде за то, что седьмой принц нарушил право крови, свято у детей ночи. А если все же правда все то, что сказала Селина? снова отстранённо мечтательным голосом, спросил Серглин. И краем глаза Дафин заметил, что тот уже невозмутимо жуёт стебелек дракон травы, которую неизвестно где раздобыл. Несколько мгновений Лайдар даже не знал, что ответить. «Правда?» — выдохнул он, наконец, совершенно шокированный словами шестого принца, чутью которого, вообще-то, он всегда привык доверять. Именно поэтому и позвал сюда сегодня именно его, а не кого-то из оставшихся братьев. Несмотря на то, что с тем же Ольгельдарионом найти общий язык ему было гораздо проще. То есть, по-твоему, правда то, что человеческая Аара выжгла из тела дракона черное золото? Просто вот так взяла и выжгла, потому что захотела? Я просто не пойму, ты подскажи мне, братишка. Все сильнее горячился Элайдар, хотя и пытался сохранять спокойствие. Он содрал с головы тонкий золотой обруч и отбросил в сторону, потому что начало казаться, будто легкий символ власти сдавливает ему виски. «Или, может, она просто много тренировалась в этой магии, поэтому у нее все получилось с первого раза, да?» «Наверняка же у людей где-то есть школа, в которой они втыкают в дарков отравленные кинжалы, а потом спасают их от неминуемой гибели». Серглин никак не отреагировал на его выпад, продолжая жевать травинку и смотреть на луну. Несколько мгновений Элайдар глядел на него, ожидая ответа, но заметил лишь, как брат пожимает плечами и протягивает ему еще один стебель дракон травы. Дофин нахмурился. Он не особенно любил это растение, потому что его наркотические свойства были слишком хорошо известны. Но, глядя на протянутую руку брата, в этот раз почему-то просто взял предложенное. Положил кисло-сладкий лист в рот и задумчиво размял зубами. Спустя буквально несколько мгновений ярость ушла — Элайдар ожидал, что разум может затуманиться, даже опасался этого, рассчитывая выбросить траву в тот же миг, как ее действие покажется опасным, но неожиданно ничего, кроме расслабления, не ощутил. А потому просто вздохнул и спросил. «Если Аа рассказала правду, тогда кто, по-твоему, перед нами? Кто она, Серглин? Новая королева? Человеческая девчонка, новая королева драконов?» Ведь черное золото за все века существования крылатого племени умело сжигать только наша мать». Элайдар внимательно взглянул на брата, надеясь, что на этот раз тот ответит, потому что сам первый принц новой Роялари не имел ни малейшей идеи, как это все понимать. Серглин лишь улыбнулся и вдруг проговорил. «Ревнуешь?» «Что?» Элайдарион Дарионом бросила в жар, потому что он уже догадывался, куда клонит собеседник. «Если Селина и впрямь носит в себе благословение Яросветной, силу королевы драконов, то тебе, трона, не видать без нее. Империей будет править Айден», — закончил Серглин, чуть насмешливо, тщательно отслеживая реакцию брата. Элайдарион запихнул в рот очередной лист и покачал головой. Раздражение ушло, словно его и не было, ведь самым большим и самым тщательно скрываемым от глаз разочарованием Дафина Империи было то, что никто из братьев не понимал его по-настоящему, не чувствовал того, что за каждого из них Элайдар готов был отдать последнюю каплю крови, не задумываясь. Несмотря на все их ссоры и ругань, несмотря на непонимание и различия характеров, разные судьбы и огромный срок жизни, прожитый бок о бок, для первого принца по прозвищу «Золотой закат» не было никого во всем мире важнее братьев. Но он никогда не сказал бы об этом вслух, считая эмоции слабостью. Братья должны были чувствовать это сами. И я не ревную Рая Лари Кайдун ответил тогда Элайдар спокойно, откинувшись назад на острый камень, углы которого он вдруг совершенно перестал замечать. Может, это листья дракон-дровы так подействовали, или ему просто захотелось поговорить с шестым принцем по душам. Но в этот раз он не стал скрывать правду. Да, меня готовили к трону, но семья для меня важнее. Всегда была важнее Серглин. Если Айден станет императором, И я первый поддержу его. Шестой принц кивнул, не глядя на Дофина. Элайдарион был даже рад, что брат не повернул к нему головы. Говорить тогда было гораздо проще, тем более первый принц от чего-то был уверен, что Серглин никогда и никому ничего не расскажет. Не в его это было характере, даже если по-хорошему и скрывать-то тут нечего. Если Айден станет императором, ты поддержишь его, но при этом ты не уверен, что так поступят и остальные. Задумчиво протянул Серглин, все еще глядя на луну, и дофин империи вздрогнул. — Поэтому мы с тобой вдвоем, не так ли? Мрачный кивок златоволосой головы почти потонул в ночной тьме. — Мильгор не зря обратил внимание на эту девчонку. Продолжал неторопливо Серглин, и Элайдар стиснул зубы, внимательно прислушиваясь к словам брата. Тот никогда не упоминал ничего просто так, вот только и разговорить его было далеко непросто. Главный старейшина не ошибается, а ведь он до сих пор планирует забрать ее себе. Так что если сизый пепел что-то разглядел в ней, то это неспроста. Иренвейль неспроста похитил ее. Продолжил мысль брата первый принц. «Мы и сами видим, что в этой странной аре таится много секретов. Это не заметил бы лишь слепой. Вот только насколько серьезны эти секреты. Настолько ли, что мы заговорили о силе королевы?» «Не бойся гнева богов, брат», — ухмыльнулся Серглин, пожевывая травинку. Его зеленые глаза едва заметно замерцали в темноте. «Спрашивай точнее». Как в человеке может быть сила Яросветной Девы? Вот главный вопрос, не так ли? Ведь наша богиня никогда не обращала свой взор на людей. Сила королевы драконов создана лишь для крылатого племени. Яросветная ненавидит людей. Вряд ли это до сих пор так, — сдвинул брови Элай Дарен. После того, как весь наш род возродился из людей, — Хотя, несмотря на то, что многие наши собратья назвали бы сейчас мои слова богохульством, все же я добавлю, может быть, Яросветная уже и нас ненавидит. Ведь мы давно не те, что были много веков назад. Даже в нас с тобой есть человеческая кровь. Что говорить об остальных дарках? Мы уже давно не ее дети. «Ты начал рассуждать как философ», усмехнулся Серглин и вдруг отобрал у брата тростинку. Дофин сдвинул брови, но через мгновение кивнул, решив, что и впрямь для него достаточно. Когда все сердце лезет наружу, сквозь грудную клетку, ничего хорошего из этого выйти не может. «Человек не способен обладать драконьей магией», — покачал головой он тогда, продолжая размышление. «Даже если яросветная оставила нас...» Вряд ли она устремит свое покровительство на людей, детей луноночной матери. Да и у Селины лишь четвертый уровень магии. С таким сильного колдовства не сотворишь. И уж мощью королевы там и не пахнет. Я ведь просмотрел ее ключ, пока она рассказывала нам о произошедшем. Серглин молча слушал и кивал, хотя вряд ли это можно было назвать согласием или чем-то вроде того. «Он, безусловно, четвертый, и ее ключ Тиаре», — продолжал Дофин. «Или когда-то был четвертым. Сейчас-то он пуст и едва мерцает, словно его и вовсе нет. Видимо, катастрофа с башней ранила Аару. Возможно, Оракул сжег ее магию изнутри. Не знаю, говорят, старая кровопийца это умела». Серглин промолчал, и на этот раз, хотя Элайдаре он готов был поклясться, что видит в уголках его губ призрачную улыбку, словно он умалчивал о чем-то. — Мы должны ограничить к девочке доступ посторонних, — сказал тогда первый принц, отчаявшись услышать хоть что-то. — Забирать ее у Айдена и изучать мы не имеем права. Но не позволить другим ее забрать вполне можем. Пока. — Кстати, именно поэтому я хотел попросить тебя развернуть сеть запретительных печатей над адресом. У тебя они получаются лучше всего. Сможешь? — Смогу, — охотно кивнул Серглин. Он никогда не отказывал, и Элайдар об этом знал. — Спасибо. Тогда иди, мы и так здесь задержались, — проговорил Дафин, вставая с камня. — Но жду тебя через час в Золотом чертоге на совещании. Прибудут все министры, главы родов и домов. Нужно как можно быстрее принять решение, что делать с Шелаэрде. Все запланированные переговоры с ними отныне отменяются, как ты сам понимаешь. Я уже отдал приказ перейти на военное положение. Патрули на границе с кровавым крестострелом увеличены втрое. Но это не только с нашей стороны. Все говорит о том, что будет война. «Я это понимаю, брат, и я приду», — спокойно отозвался шестой принц, развернулся и исчез в вихре магии, хотя Элайдарион, как ни старался, не сумел рассмотреть ни одной печати. Нахмурившись, он отвернулся, не глядя, бросая под ноги привычное руно драконьей эксплозии. Его собственная печать мгновенно вспыхнула ярким золотом, и дофин исчез, не забыв прихватить с собой обруч на голову. Оточенным движением, надевая украшения обратно, он все сильнее мрачнел, и не только от того, что в очередной раз не смог отследить магию Серглина, но и от того, какие перспективы на будущее рисовал перед ними Рок. Впрочем, предположить, как все повернется дальше, он все равно ни за что бы не спустил.